«Интересно, этот загадочный Саша или Аркаша жив?» Марина говорила, что он тоже пропал, но вдруг переехал или просто не попадался моей подруге на глаза. Удивительно, что баба Катя знала про меня все, но пропустила погоню маньяка. Хотя, возможно, нападение произошло ночью. В этом невозможно было разобраться без Марины, и я рискнула подстеречь ее еще раз. Клятвенно обещала себе, что этого больше не повторится, и практически с чистой совестью столкнулась с ней в магазине. Марина как раз рассчитывалась за духи, когда заметила меня. Даже попятилась от неожиданности. И уверенно пустилась бы на утёк, если бы необходимость дождаться, пока покупку упакуют в фирменный пакет. Я знала, когда подстереть жертву. «Добрый день!» Голос Марины подрагивал от напряжения. В совпадение она уже не верила и вполне обоснованно начала подозревать меня в каком-то умысле. Не обязательно злом, но точно в неадекватном. Соответственно, откровенничать не собиралась. и Я поздоровалась и сделала вид, что тоже выбираю духи. Глупо было бы приставать с расспросами, когда собеседник в таком звинченном состоянии. Так что пришлось отвернуться и приказать себе подождать. Найти Марину в этом мире для меня проблемой не являлась. Еще одна душа, которую когда-то, может быть, и нужно будет забрать, но вот найти ее жилье было бы затруднительно. Так что за подругой я проследила. Жила она в однокомнатной квартире, в старом трехэтажном доме. Я ее точно не помнила. Так что еще раз уверилась в своем прошлом предположении о том, что переехала в другой город Марина после моей смерти. Она переоделась и прошла на кухню, а я, не материализуясь, задумалась, насколько я знала свою подругу, ее сентиментальность и неумение расставаться с дорогими сердцу вещичками из моего бывшего дома, она должна была что-то унести. Как знать? быть может это что то натолкнет меня еще на какие то воспоминания а быть может вообще заставит вспомнить все но где искать огромная кровать шкаф и комод с телевизором вариантов не так уж и много но не выгребать же все вещи с полок да еще когда хозяйка хозяйничает на кухне зайдет еще и увидит как из шкафа одежда вылетает «Тогда я единственную связку с прошлым потеряю, и виной тому будет сердечный приступ». Совершенно бессовестным образом съедала любопытство, так что, стараясь заглушить муки совести, я открыла шкаф и быстро, вздрагивая от каждого звука с кухни, просмотрела полки и вещи под вешалками. «Ну, как тебе?» Марина повертелась передо мной. Красное платье в поетках переливалось и словно бы обжигало взгляд. «Неплохо», — состорожничала я, «но слишком ярко, не находишь?» «Выпускной один раз в жизни», — возмутилась подруга, «когда я еще почувствую себя настоящей звездой?» На мой взгляд, это платье выглядело настолько вырвиглазно, что хотелось щуриться, но Марину убедить не получилось. Так что даже жнецом мне пришлось смотреть на него и морщиться от несуразности. Еще несколько платьев всполыхнули воспоминания, как только я прикоснулась к ним. Но ни одной моей вещи обнаружено не было. Комод также подвергся поверхностному осмотру, который был прекращен, когда Марина вдруг зашла в комнату. Удивилась тому, что в комоде оказался выдвинутым один из ящиков но особого значения этому не придала. Взяла из шкафа полотенце и опять вышла. В ванной зашумела вода. Я заглянула под кровать, но ничего, кроме одинокого носка, не обнаружила. Носок воспоминаний не вызвал. Но зато я заметила явное несоответствие размеров матраса, когда на него смотришь сверху и снизу. В коридоре раздались шаги Марины, И я затаилась, ощущая странное волнение, сходное предчувствию. Я почти чувствовала, как в моей груди, мертвой, несуществующей груди, колотится сердце. Разве может оно быть у души, ужница предназначенного собирать мертвых? Но я прижала руку к груди, где рождалась тяжесть. Марина не зашла в комнату, взяла что-то в коридоре и вернулась в кухню. А я, мало уже волнуясь о том, что она станет свидетелем неожиданного разбора кровати, подняла матрас. Стандартная кровать имела скрытый ящик для белья. И я ощутила разочарование, не заметив там ничего интересного. Под одеяльник и простыни совсем не то, что я ожидала увидеть. Неужели никто, совсем никто в этом мире не пожелал что-то сохранить, На память обо мне. В выступлении, в немом приступе ярости, перемежающемся с желанием зарыдать в голос, я принялась поднимать эти ненавистные, аккуратно сложенные простыни. И когда на самом дне увидела плоский конверт, даже не поверила своим глазам. Нет, это просто моя надежда не дает покоя. Постельное белье мягким облаком упало на пол, и я осторожно. Боясь спугнуть на вождение, протянула руку к конверту. Большой, из крафтовой толстой бумаги, он казался тяжелым, но выпало из него только три фотографии. разочарование нет. Я с предвкушением уставилась на лица на фотографиях. «Это детский сад!» Я презрительно фыркаю, но сама с любопытством поглядываю на фотобудку. В нашем городе подобного развлечения никогда не было. А вот в Москве такие будки стояли на каждом шагу. Так, Маринка хмурится и сжимает ладони в кулак. Все-таки это мой день рождения, мой праздник. Так что быстро зашла в кабинку и сделала смешное лицо. Прекрати быть такой серьезной хотя бы на секунду. Да, действительно, в своем воспоминании я смотрю по сторонам, Вижу окрашенную огнями улицу и понимаю, что мы отмечаем день рождения подруги. Кто мы? Я знаю, что нас здесь больше, чем два человека. Я совершенно точно кого-то жду. Испытываю необыкновенный подъем, робость и... страх. Я... я боюсь его? Нет. Я смотрю на Марину и замечаю пристальный взгляд с ее стороны. Нет. Я боюсь того, что она все поймет. Фотографии были из фотокабины. Длинные, узкие и с тремя разными изображениями. На них мы смеялись, а я действительно старалась дурачиться, отбросив свою излишнюю серьёзность. Высовывала язык, косила глазом, производила впечатление счастливого человека. Меня обдало теплом. Теперь я помнила ту сцену из своего прошлого. Но что за ней скрывалось? Почему меня пугало, что лучшая подруга узнает о моем отношении к другому человеку? Две фотографии были одинаковыми, и я отложила их, на мгновение ощутив то старое тепло. А вот третья кардинально отличалась. Нас было трое, и здесь я уже не дурачилась. Напротив... Натянутая улыбка и необыкновенно серьезные глаза говорили о том, что мне некомфортно. Не из-за третьего ли человека? Я перевела на него взгляд и замерла, не понимая, что происходит. Шутка? Издевательство? Я несколько раз моргнула, но видение не исчезло. Больше не заботясь о психическом состоянии подруги. Я материализовалась в кухне и развернула ее к себе, прижимая спиной к холодильнику. От ужаса Марина захрипела, и я встряхнула ее, чтобы привести в чувство. «Вы откуда? Как?» «Молчи!» – догадка билась в моем виске, но нужны были доказательства. «Ты сказала, что со мной пропал еще один человек. Как его звали?» та тобой Марина была близка к тому, чтобы потерять сознание, и я потянулась к ее душе, стараясь придать сил. «Держись!» Опять встряхнула ее. Кто пропал вместе с Юлей? Кем он ей был? Взгляд подруги остекленел. Она не понимала, что происходит, но послушно отвечала. Заморозила ее, заворожила. Позже у Марины будет жуткий откат, но зато сейчас я получу все ответы. Саша, мой парень пропал. Саша, не то имя, не то. И почему я из-за него испытывала такие чувства? Он изменил мне с ней. А вот это уже совсем неожиданно. И ты убила ее! Что? Глаза у Марины округлились, даже в таком сонном состоянии. Для нее это было невозможно. Нет-нет, я люблю ее! Мы как сестры, были, а она меня предала, и по щекам ее покатилась слеза. Я отпустила Марину, и она безвольной куклой сползла по холодильнику. «А ведь это действительно ты!» — пробормотала она, болезненно щурясь. «Я сошла с ума, верно?» Я возвышалась над ней, но чувствовала себя жалкой, растоптанной. В сознании возникли руки, знакомые ладони с широкими ногтями и выступающими венами. Но они смешивались в моем сознании с другими. Я схватилась за голову и застонала. «Я простила тебя», — все бормотала Марина. «Уходи, я не виню тебя». А вот я винила себя. И не в силах выдержать вину, не привыкшая к такому чувству. Призвала изнанку и вышла из этого мира вон.